глава 12. каждое утро Шмуэль аш просыпался в девять а то и в десять несмотря на ежедневное обещание себе уж завтра то подняться до семи приготовить крепкий кофе и сесть за работу он просыпался но глаза не открывал закутывался поплотнее в одеяло и начинал вслух прирекаться с самим собой вставай бездельник ведь уже середина дня и каждое утро Приходил к компромиссу. — Всего десять минут еще, что тут такого? Ведь ты здесь, чтобы успокоиться после всей этой гонки снаружи, а не за тем, чтобы снова гнаться. В конечном итоге он потягивался, вздыхал два-три раза, с усилием вытаскивал себя из постели и, дрожа от холода, в исподнем подходил к окну, чтобы посмотреть, чем отличается этот зимний день от зимнего дня предшествующего. Двор дома, каменные плиты, отполированные обильными дождями, опавшие листья, перекатывающиеся по земле, проржавевшая железная крышка на устье колодца и обнаженная смоковница. Все это наполняло его покоем и грустью. Голая смоковница напоминала ему смоковницу из Нового Завета. В Евангелии от Марка смоковницу которую Иисус, выйдя из Вифании, увидел вдалеке и, придя к ней, искал понапрасну плоды, чтобы съесть их, но, не найдя, проклял ее в гневе, и смоковница засохла и умерла. А ведь Иисус прекрасно знал, что не может смоковница давать плоды до праздника Песах. Вместо того, чтобы проклинать, мог он благословить ее, совершить маленькое чудо, Сделать так, чтобы она в ту же минуту дала плоды. Грусть влекла за собой как раз некую странную тайную радость, будто кто-то внутри него радуется самой сути его печали. Эта радость придавала ему решимости подставить курчавую голову и бороду под кран и позволить ледяной струе стряхнуть с него остатки сна. Теперь он чувствовал себя достаточно бодрым для встречи нового дня и, схватив полотенце, яростно вытирался, словно сдирая холод со своего тела. С воодушевлением чистил зубы, перекатывая во рту воду, сплевывая с ужасным хрипением, рвущимся из глубины горла, затем одевался, влезал в грубый свитер, включал обогреватель и чайник и готовил себе кофе-ботс. Пока кофе пузырился. Шмуэль бросал взгляды на вождей кубинской революции, взиравших на него с покатых стен мансарды, и приветствовал с энтузиазмом «Доброе утро, товарищи!» Чашка кофе в правой руке, трость с резной рукояткой в виде лисии головы в левой, и он снова возвращался к окну, постоять еще несколько минут в обществе этой лисы. Завидев кота, пробегавшего в тумане между замерзшими кустами, он стучал на балдашником трости по оконному стеклу, словно наускивая оскалившуюся лесу на добычу или посылая внешнему миру сигналы бедствия, чтобы тот заметил их обоих, лесу и Шмуэля, и вызволил из плена мансарды. Иногда глаза его наполнялись слезами, потому что ему являлась Ердена, В мягкой вельветовой юбке она сидела в университетском кафетерии. Светлые волосы собраны на затылке и заколоты шпилькой, и она рассыпает вокруг себя серебряные монетки смеха, поскольку кто-то рядом с ее столиком подшучивает над тем, как Шмуэль спускается с лестницы. Кудлата-бородатая голова опережает туловище, ноги догоняют его, и весь он задыхается и пыхтит. После кофе... Шмуэль посыпал душистым тальком для младенцев свою бороду и курчавые волосы, отчего казалось, будто в его буйной растительности пробивается ранняя седина. Затем он спускался по винтовой лестнице, ведущей из мансарды в кухню, был осторожен, чтобы не нашуметь и не испугать Гершома Валда, погруженного в предобеденный сон. И вместе с тем, не видя в том противоречия, издавал три-четыре деланных покашливания в неиссякаемой надежде привлечь внимание Аталии, который, возможно, удостоит его чести и выйдет из комнаты хоть на минутку и озарит своим сиянием кухню. Но Аталии на кухне не было, хотя ноздри его, казалось, улавливали слабые эхо ее фиалковых духов, и снова его охватывала утренняя тоска. Только на этот раз она не перетекала в радость по поводу самой сути этой тоски, а вызывала астматический хрип. Ишмуэль торопливо делал два глубоких вдоха из ингалятора, который постоянно носил в кармане. Затем он открывал холодильник, три-четыре секунды разглядывал его содержимое, не представляя, что, собственно, он ищет. В кухне всегда царили порядок и чистота. Чашки и тарелки от Алии вымыты и перевернуты на сетке сушилки, ее хлеб, завернутый в тонкую бумагу, в хлебнице не единой, крошки на клеенке, и только стул, чуть отодвинутый от стола, стоял под некоторым углом к стене, словно она только что в спешке покинула кухню. Ушла ли она из дома или опять заперлась в тиши своей комнаты? Пару раз ему не удалось обуздать любопытство, и, прокравшись из кухни в коридор, он напряженно прислушивался перед дверью ее комнаты. Изнутри не доносилось ни звука, но после недолгого сосредоточенного вслушивания ему померещилось, будто он улавливает доносящееся из-за закрытой двери какое-то жужжание или шуршание, глухое, монотонное и непрерывное. В своем воображении он пытался нарисовать внутреннее убранство этой комнаты, куда его никогда не приглашали и куда ему никогда не удавалось даже мельком заглянуть, хотя несколько раз он подолгу сидел в засаде в коридоре, поджидая, когда же откроется ее дверь. Но через пару минут он уже снова не понимал, в самом ли деле из-за двери доносилось жужжание, шуршание или то плод его воображения. На этот раз он едва не соблазнился тихонечко повернуть дверную ручку. Но удержался и вернулся в кухню, и нос его подрагивал, как у щенка, в попытке уловить хотя бы эхо ее запаха. Снова открыл холодильник и на сей раз взял огурец и сживал его целиком со шкуркой. Около десяти минут сидел он у кухонного стола и просматривал заголовки газеты Давар. Новое правительство будет приведено к присяге через два-три дня. Состав его все еще не ясен. Глава оппозиции Бегин заявил, что проблеме палестинцев нет решения в границах государства Израиль, но есть реальные положительные решения в земле Израиля, когда вся земля снова будет единой. Зато мэр города Цфат чудом спасся от смерти, когда его автомобиль рухнул с дороги в пропасть. По всей стране ожидаются затяжные дожди, а в Иерусалиме возможен легкий снег.